«Послушайте», — говорит Нурлан, — «каждый должен заниматься своим делом. Если вам хочется знать, что такое прогресс, обратитесь к социологу, к философу. Причем здесь я?» «Социолога мы уже спрашивали», — терпеливо говорит Циприан. «Мы его поняли так, что никто толком не знает, что такое прогресс. Вернее, существуют разные мнения. Вот мы...» «И хотим знать ваше мнение по этому поводу», — подхватывает Микель. «Только мнение, больше ничего». Некоторое время Нурлан смотрит на него, затем говорит. «Хорошо, пожалуйста». «Прогресс. Есть непрерывное увеличение знаний о мире, в котором мы живем». «Любой ценой!» Звонко спрашивает смуглая девочка, и в голосе ее звучит не то горечь, не то ненависть. Причем здесь цена? Конечно, существуют запреты на определенные приемы и методы. Скажем, можно платить своей жизнью, но нельзя чужой и так далее. Но, вообще говоря, прогресс — штука жестокая и надо быть готовым платить за него, сколько потребуется. — Значит, может быть, безнравственный прогресс? — это тощая девочка прямо перед Нурланом. — Не может, но бывает, — парирует Нурлан. — Прогресс, повторяю, эта штука жестокая. Встает Микель. — Ваш прогресс — это прогресс науки. «А человек?» «Это все связано?» «Прогресс науки, прогресс общества, прогресс общества, прогресс человека?» «Вы верите в то, что говорите?» Осведомляется Микель. «Это же несерьезно!» «Почему несерьезно?» Изумляется Нурлан. «Потому что прогресс науки есть определенно!» «Прогресс общества возможно!» а уж прогресса человека точно нет. Нурлан слегка сбит с толку. — Ну, это, наверное, все же не так. — Есть все же разница между нами и... — его перебивают. — Какими бы вы хотели видеть нас в будущем? Нурлан совсем теряется и поэтому ожесточается. — Вас... «В будущем? С какой стати я должен по этому поводу что-либо хотеть?» Все смеются. «В самом деле», — говорит Нурлан, несколько приободрившись. «Странный вопрос. Но я догадываюсь, что вы имеете в виду. Так вот, я хотел бы, чтобы вы летали к звездам и держались подальше от наркотиков». Пауза. Все ждут, что он скажет дальше. Нурлан сам ощущает острую недостаточность своего ответа, но он и впрямь не знает, что сказать. — И это все? — спрашивает тощенькая девочка. Нурлан пожимает плечами. По залу пробегает шум. Ребята переглядываются, в полголоса обмениваются репликами.